Не воинствен ты сам, малосилен, и не имел никогда ни в войне, ни в совете значения. Царствовать все сообща никогда, махейцы, не будем. Нет многовластий блага, да будет единый властитель. Царь лишь единый, которому сын хитроумного крона, скипетр дал и законы, чтоб царствовал он над другими. Так он по стану ходил, отдавая повсюду приказы. Хлынул обратно народ от судов и становий на площадь шумом, подобным такому, с каким ударяются волны вечно шумящего моря о берег высокоскалистый. Вскоре уселись все и остались сидеть на сиденьях. Я расшумел лишь ферсит. Совершенно в речах безудержный. Много в груди своей знал он речей неприличных и дерзких. Попусту рад был всегда нападать на царей непристойно. Только бы смех у ахейцев нападками этими вызвать. Сам он был безобразный из всех, кто пришел к Елеону. Был он косой, хромоногий. Сходились горбатые сзади, плечи на узкой груди. Голова у него поднималась вверх острием и была только редким усеяна пухом. Злейший неистовый враг Одиссея, а также Пелида, их поносил он всегда. Но теперь на Атрида владыку с криком пронзительным стал нападать он. Ахейцы и сами негодовали в душе и ужасно царем возмущались. Тот же орал, обращаясь к Атриду, с заносчивой речь. «Чем ты опять недоволен, Атрид, и чего ты желаешь? В меди полна твоя ставка, и множество вставки прекрасных женщин, отборнейших пленниц, которых тебе, мы, ахейцы, первому выбрать даем, когда города разоряем. Золото ли хочешь еще?» чтобы его кто-нибудь из троянских конников вынес тебе для выкупа сына, который связанным был бы или мной приведен, или другими захейцами. Хочешь ли женщины новой, чтобы с ней наслаждаться любовью, чтобы и ее для тебя удержать? Подходящее ли дело, чтобы предводитель ахейских сынов вовлекал их в несчастье? «Слабые, жалкие трусы! Ахеенки вы, не ахейцы! Едем обратно домой на судах. Ему предоставим здесь же добычу свою переваривать. Пусть он увидит, есть ли какая-нибудь и от нас ему помощь или нету». «Вот он теперь оскорбил Ахиллеса, который гораздо лучше его» и присвоил добычу, и ею владеет. Желчи немного в груди Ахиллес. он слишком уступчив, иначе ты никого от Рита бежать уж не смог бы. Так говорил, оскорбляя Атрида, владыку народов, буйный Ферсит. Но внезапно к нему Одиссей устремился Гневно его оглядел и голосом крикнул суровым. «Глупый болтун ты, ферсит, хоть и громко кричишь на собраниях, смолкни! Не смей здесь один нападать на царей скиптроносных! Смертного хуже тебя, полагаю, я нет человека, охейцев, пришедших сюда сыновьями Атрея» брось ты лучше трепать языком про царей на собраниях. Их поносить всенародно и день сторожить возвращение. Знает ли кто достоверно, как дальше дела обернутся? Счастливо нет ли домой мы, ахейцев сыны, возвратимся? Здесь ты сидишь и владыку народа от его сына злобно поносишь за то, что герои донайца отриду слишком уж много дают. За это его ты бесчестишь. Но, говорю я тебе, и слова мои сбудутся точно. Если увижу еще раз, что снова дуришь ты, как нынче, пусть на себе головы Одиссеевой плечи не держат, пусть я от этого дня не зовусь отцом телемаха. Если, схвативши тебя, не сорвусь с тебя милой одежды. Плащ тонто твой, и даже, что срам у тебя прикрывает, а самого не отправлю в слезах кораблям нашим быстро, выгнав собрание народного вон и позорно избивший. Молвил и с его по спине и плечам он ударил. Жался ферсит, по щекам покатились обильные слезы. Сдулся кровавый синяк полосой на спине от удара, скиптра его золотого.